Воссоединение Тристрама и Изольды В последующие годы сэр Трестрам завоевал великую славу своими подвигами и приключениями. Изольда сумела вырваться из-под стражи, ее муж король Марк долго держал ее в заключении и втайне перебралась через границу Корнула. Она бежала на север, подальше от владений своего мужа и нашла приют в замке сэра Ланселота. Этот замок звался «Замком веселой стражи». Узнав, что Изольда находится в этом замке, страм поспешил к ней. Вскоре Изольда сказала ему, что на Пятидесятницу состоится большое празднество, и он приглашен туда как почетный гость. «Надо ехать», — сказал он, прижимая к себе Изольду. «Сэр, мне хотелось бы угодить вам. Многие рыцари станут вызывать вас на бой из-за меня». «Если я поеду с вами, вы подвергнетесь опасности. Лучше мне остаться здесь». «Если вы останетесь, останусь и я», — сказал ей Трестрам. «Боже, сохрани! Какой стыд будет мне перед всеми королевами и владетельными дамами! Вы прославились как один из доблестнейших в мире рыцарей, достойный член братства круглого стола. Вы должны явиться на праздник, иначе что будут говорить северные рыцари? «О, Трестрам, любитель охоты!» Он выезжает с соколами, сидит в замке со своей дамой и забыл о нас. Жаль, что его посвятили в рыцаре и что он полюбил дам. А что будут дамы говорить обо мне? Жаль, что Изольда не умерла. Как может она удерживать при себе рыцаря и мешать ему завоевывать славу? Так они и скажут. Изольда тяжко вздохнула. Помоги мне, Бог, я должен ехать. Вы говорили верно и дали мне хороший совет. Теперь я понимаю, как вы меня любите». Я послушаюсь вас. В ближайший вторник я один поеду на это празднество, ничего не страшась. Я не надену доспехи, не возьму никакого оружия, кроме копья и меча. Наутро Тристрам уехал из замка веселой стражи. Изольда послала с ним четырех рыцарей, но Тристрам велел им вернуться в замок. Час спустя он встретил сэра Паламида, который только что спешил другого рыцаря. При виде него Трестрам пожалел, что вооружился только мечом и копьем. Паламид, едва завидев его, вскричал. «Трестрам, удачная встреча! Прежде чем мы уедем отсюда, мы сведем старые счеты!» «А, язычник поломит, отвечал ему Трестрам. «Ни один рыцарь-христианин не может похвастаться тем, что я обижал от него, а уж сарацин вроде тебя и подавно со мной не справится». С этими словами он помчался навстречу ему, его копье разбилось на сотню осколков о щит Поламида. Паламид усидел на коне и в задумчивости смотрел на иступление и безумие Тристрама. Он сказал себе, «Если я нападу на Трестрама, когда он безоружен и без доспехов, наградой мне будет стыд и презрение. Что же мне делать?» Трестрам вновь возвал к нему. «Что медлите, нападайте, я устаю перед вами и вашей злобой. — Сэр Тристрам, — ответил Поламит, вы прекрасно понимаете, что меня удерживает. Если я сражусь с вами, как вы есть, ногой безоружный, не получу ничего, кроме бесчестия. О чем наш спор? Мне известна ваша сила и отвага. Много раз вы уже доказывали их. — Я согласен с вами, — сказал Трестрам. Позвольте задать вопрос. Я отвечу вам правду. Будь я на вашем месте без оружия и доспехов, вы бы захотели сражаться со мной? «Я прекрасно вас понимаю. Перед Господом, моим спасителем, обещаю прекратить на этом бой. Не из страха перед вами, сэр Поломит, но и страха навлечь на вас позор. Разойдемся теперь каждой своим путем. Но прежде скажите мне вот что. Почему столь доблестный рыцарь, как вы, до сих пор не крещен?» «Много лет назад я дал обет. В сердце своем я знаю, что Христос мой спаситель, но я поклялся не принимать крещение» пока не выдержу пятнадцать боев, остался всего один. «Коли так, я охотно помогу вам», ответил — ответил Трестрам. «Пусть не будет на моей совести, что вы остаетесь с Саррацином хоть на миг дольше. Я сражусь с вами для ровного счета. Вот там лежит рыцарь, которого вы победили. Я одолжу у него доспехи и выйду против вас. Это вас удовлетворит? Безусловно». Итак, они вместе подъехали к рыцарю, который горестно сидел на берегу ручья. Тристрам приветствовал его, и рыцарь слабым голосом ответил. — Сэр-рыцарь, — обратился к нему Тристрам, — прошу вас, назовите свое подлинное имя. — Я сэр-галерон из Головея, я рыцарь круглого стола, хоть и сижу тут в позоре. — Скорблю о ваших ранах, — сказал ему Тристрам, — но хотел бы попросить вас об услуге. Можно мне одолжить ваши доспехи? Я должен сразиться вот с этим рыцарем. Берите, но предупреждаю вас. Этот рыцарь храбрее и сильнее всех, с кем мне доводилось встречаться. Как ваше имя, сэр, и как зовут мужа, нанесшего мне поражение? Я сэр Тристрам, а этот рыцарь сэр Паламид, он Сарацин. — Жаль, что столь благородный рыцарь все еще не крещен, — сказал сэр Галерон. До конца нынешнего дня он примет крещение, если будет на то воля Божья. Рад это слышать. Я знаю вас, сэр, ваше имя и ваши деяния гремят во многих королевствах. Даруй, Господь, вам силу. Итак, Трестрам взял доспехи этого рыцаря и заметил большой синяк на спине Галерона в том месте, куда угодило копье. Примечание. У Мэлори богатырь-галерон, пронзенный копьем, еще и помогает Трестраму надеть доспехи. Конец примечания. Трестрам надел доспехи и, взяв в руки копье и щит, сел на коня. Сэр Паламид дал его. Оба они с неистовством налетели друг на друга, копье Паламида разбилось, и он упал на землю. Сарацин быстро встал на ноги и поднял меч и щит. Тристрам соскочил с коня и привязал его к дереву, а затем приблизился к противнику. Они вступили в яростный бой. Сэр Тристрам нанес столько ударов, что сэр Паламид рухнул на колени, однако в следующий миг сам Тристрам был ранен. Так и шло удар за ударом. То были опытные воины, свирепые противники, быстрые и бесстрашные. После многих ударов меч выскользнул у Поламида из рук — Рыцарь растерялся, но Тристрам придержал свою руку. «Сейчас преимущество за мной», — сказал он. «Ноды не скажут, что сэр Тристрам убил безоружного. Поднимите меч, сэр, чтобы нам поскорее завершить этот бой». «Я готов продолжать», — отозвался Паламид, — «но особого желания у меня нет. Я никогда не желал вам зла. Не пора ли нам стать друзьями? Единственное мое преступление заключается в любви к Изольде», И вы хорошо знаете, что я никогда не причинял королеве бесчестие, но лишь стремился служить ей. Если я чем и оскорбил вас, вы отомстили мне ударами меча. Посмотрите на мои раны. Настало время простить и оставить это. Коли вы согласны, проводите меня в церковь, где я смогу исповедаться и принять крещение. А потом мы вместе поедем на юг, в Камелот к нашему королю». «С этим я согласен», — сказал ему сэр Трестрам. Настало время прощения. В миле отсюда проживает епископ Карлайла, он совершит обряд крещения. Примечание Карлайл — старинный город, на границе Англии и Шотландии. Здесь он оказывается на полпути из Камелота Винчестера к замку Веселой Стражи. Конец примечания. Вместе с сэром Галероном они поехали в замок епископа и просили его крестить сэра Паламида. Епископ налил святой воды в золотой сосуд, благословил его и совершил обряд крещения. Сэр Галерон и сэр Тристрам стали крестными. Трое рыцарей вернулись в Камелот, где собрался двор Артура и Геневры. Путешествие заняло много дней. Когда они приехали, король и королева рады были слышать, что сэр Паламид принял наконец крещение. Тогда же ко двору впервые явился сэр Галахат, сын сэра Ланселота Озерного, и сел на погибельное сиденье. Вскоре вы узнаете, что Галахад и был тот рыцарь, который возглавил поиски святого Грааля. После праздника Трестрам возвратился к Изольде в замок веселой стражи, но участь их не была счастливой. Здесь кончается вторая книга о сэре Трестрами из Лионесса которую перевел с французского «Сэр Томас Мэлори, рыцарь». «Иисусе, будь ему подмогой. Аминь». Далее следует благородная история сан именуемого Святым Граалем, который есть сосуд со святой кровью Господа нашего Иисуса Христа, доставленный в эту землю Иосифом Аримафейским. «Помилуй, благой Господи, всех грешников. Аминь».